Глава 20. Я смотрел на залитый, белым искусственным светом веб-зал, на суетящихся техников, на весь окружающий меня реал и не хотел верить в происходящее. Неужели все труды, загадки, сражения — все это было зря? Ужасно хотелось оторвать что-нибудь от капсулы и ёбнуть о пол или переебать ильсти в улыбающемся инженеру Серёже, И просто долбануть об стену, чтобы боль в сбитых костяшках перекрыла то, что сейчас творится внутри? В мыслях вставали все минуты, которые мы потратили на отдых, на бесполезный трёп, на дурацкие задержки. Если бы знать заранее. Неужели так бывает, что не хватает всего полутора минут? Обстановка в зале вдруг изменилась. Даже ослепленной злостью на самого себя я это заметил. Техники натянули на лица офигительно серьезное выражение и засуетились словно муравьи. Наш декан называл это ИБД имитация бурной деятельности, которая просыпается у всех подчиненных в присутствии начальства. Я не мог быть ее причиной. Технари мне не подчинялись, да и пообвыклись ко мне за время погружений. Заозиравшись, я увидел в дверях Вениамина Звягина. Технический директор стоял и улыбался во все 32 зуба. Злорадствует, сука. «Ну что, теперь у меня есть на ком сорвать злость?» «Тут такое дело», — начал Веня. «Да ты не кипятись, дослушай да сначала. С игроком одним проблемка вышла, техническая. Мелочь, конечно, но я подумал, тебе интересно будет». «С каким игроком?» — рявкнул я. «Светогор у него ник». Вениамин изо всех сил держал покерфейс. «Может, слышал?» «Сука, какие еще проблемы? Недостаточно того, что уже случилось?» «Слышал, конечно. Что с ним?» Таймер у него на капсуле забарахлил. Наслаждался моментом Вениамин. Сам не понимаю, как так вышло. Целых пять минут лишних в игре проторчал. Светогор, пять минут лишних в игре? Пытался я уложить в голове эту новость. Ага, кивнул Веня. Сбоит оборудование, нагрузка большая. Веня, ты! Я обхватил Аниного брата за плечи и принялся отрести. Ты вообще понимаешь, какой ты офигенно крутой чувак! Очки разобьешь, придурок! Взвыл Вениамин. «Я-то тут при чем? Это все техника! Надо Ане сказать!» Выскочил я в коридор. «Погоди!» Едва догнал меня Веня. «Я сам скажу. Тут тебе котов конфеты подкинул. Что за конфета?» Эмоциональные качели были настолько сильны, словно я хватил залпом стакан коньяку. В голове шумело, и любые котовские конфеты казались мне откровенной хернёй. «Приду и пинками раскидаю». Подбил всех обнуленных тобой. Сегодня жалобы писать», — сообщил Веня. «Они сейчас сидят в большом конференц-зале и жаждут твоей крови. Часть разошлась, но человек 200 осталось». «А на что жалобы-то?» — удивился я. Утренние события успели уже вылететь из головы. «Это игровой момент. У системы есть функция окончательной смерти. Я ей воспользовался. В день резни тоже дохера народу выкинули с теста. И что?» «Ну, это ты котово объясни», — поморщился Веня. Если сможешь. Он сегодня вообще не совсем в адеквате. А юристы что? Обрадовалась, конечно. Такая куча дерьма. А разгребать не им. За разговорами мы дошли до моей раздевалки. Около двери робко топталась Татьяна Снегирь. Надо же, это первая девушка, которая ждет меня снаружи, а не внутри. Обычно заходишь и, оп, сюрприз. «Андрей Олегович!» — затараторила она. «Там игроки, а Дмитрий Владимирович сказал, а Илья Романович ему ответил, а они заявление написали. Ой!» Блять, это я по привычке скинул с себя халат, чтобы зайти в душ. В Последнее время деловым переговорам это не мешало. Татьяна, отвернитесь, пожалуйста, и продолжайте», — ровным тоном попросил я. «Дорога каждая минута, нам не до светских приличий». «Силён!» — заржал Вениамин. «Вот это тайм-менеджмент, надо у себя такое ввести». От пунцовых щек юристки можно было прикуривать сигареты. Я успел это разглядеть до того, как она повернулась ко мне, обтянутой короткой юбкой попой. «Татьяна, продолжайте, не отвлекайтесь!» Я захлопнул дверь душа и пустил воду. «Что продолжать?» В раздевалку в фурии влетела Анна. «Чем вы тут занимаетесь? Андрей где?» Это я уже не видел, но зато прекрасно слышал. «Анна, Светогор закончил квест!» — выкрикнул я, перекрывая шум воды. «Вениамин его придержал в игре, и тот успел!» «Веня, я тебя люблю!» Снаружи послышался визг и звук поцелуев. Настроение у Анны поменялось так же быстро, как у меня несколько минут назад. Забавно. Юристка знает, что они брат и сестра. «Может, я вас в кабинете подожду?» Робко предложила Татьяна. «Ты отвернись и рассказывай», — скомандовал я. «Я уже одеваюсь». Юристка послушно выполнила упражнение «Ко мне задом, к лесу передом» и принялась излагать ситуацию. Та была довольно неприятной. 254 игрока, которых сегодня после ритуала в храме выкинул из теста с окончательным уничтожением игрового персонажа, ждали меня в конференц-зале. Сидели они там долго, больше шести часов, и к настоящему моменту достигли точки кипения. Юридический отдел начал стандартную в этом случае работу с возражениями, тем более что, по словам юристки, ситуация условиям договора не противоречила. Но личным решением Котова процесс заморозили, а с игроками поручили заниматься Северьянову, который сейчас в отъезде, но скоро вернется. Кроме личной неприязни, я эту подставу объяснить ничем не мог. Можно было разобраться с каждым случаем в отдельности, тем более что все аргументы оставались на стороне Мостеха. Но времени на это у меня категорически не было. Сегодня вечером должен состояться повторный суд по делу отца тот самый, на котором с него обещали снять все обвинения я обязательно должен быть там, а до начала оставалось всего два часа. Выкинуть их на улицу, предложив обращаться в суд, котов ждет от меня чего-то подобного: что я психану, прибегну к силовым мерам и похороню свою репутацию. Может быть, он таким образом хочет выжить меня из Мол, сделал свое дело и вали на все четыре. Мне это место и самому не уперлось, но решать, как все повернется дальше, я буду сам, а не с чужой подсказки. Тем более не поведусь на такие дешевые подставы. Разделить их и давить на каждого отдельно. Засут и разбегутся. Я уже говорил, что за людишки остались в городе, которых я потом отправил на жертвенный алтарь. Трусы, которые отстёгивали дань Шилу, чтобы их не резали прямо на улицах. Идея начала оформляться у меня в голове. Татьяна, а там экран есть? спросил я. В том зале, где их всех собрали. Вроде был. Есть, перебил ее звягин. Проекционик заведен на внутреннюю сеть. Поможешь с трансляцией? А давай! легко согласился Вениамин. Честно сказать, кот с этим делом совсем берега потерял. Он бы еще мне это поручил. Веню перетрясло от отвращения. Общаться с людьми, а не с любимыми компами, гаджетами и микросхемами было для него непосильным испытанием. Вчетвером мы дошли до моего кабинета. Я вытащил из ящика стола флешку и отдал ее Татьяне. «Проверь фотографии и сравни их с теми, кто там сегодня митингует, и выбери все совпадения — список мне, а потом Вениамину». Я повернулся к Анне. «А для тебя особое задание. Найди мне срочно Гришу Гильгамеша». Я прекрасно понимал, что в зале меня узнают. Моя физиономия была последним, что эти придурки видели в игре, перед тем, как получили сообщение, что их персонаж удален. Поэтому я прихватил с собой Сергея Воротынцева и еще четверых крепких ребят из охраны. «Это он! Сука! Он меня обнулил! Они сговорились тут! Всё одна банда!» прокатилась по залу. Зал был большим, мест на 400. «Концерты можно проводить. Интересно, нахрена Мостеху такое помещение? Награждать лучших сотрудников или размахать весь коллектив разом?» Я прошел на сцену вместе с Татьяной Снегирь. Мы уселись за столик в президиуме. Охранники встали за моей спиной, почетным караулом. Я окинул толпу внимательным взглядом. Почти исключительно мужчины. Девушки, на удивление, лучше адаптируются в жизни, что реальной, что виртуальной. После исхода Бисти практически все нашли себе место или у паучих, или в Движе. Те, кто особо не запаривался по моральной стороне дела, осели в сказке на ночь. А вот ныть, жаловаться и считать, что им все должны, это у нас чисто мужская фишка. «Уважаемые тестеры», — включил я микрофон, «каждая претензия будет услышана. Каждое дело разобрано отдельно в порядке очереди. Итак, кто у нас первый? Татьяна, пригласить пожалуйста». «Юрий Кравцов, Ник Чебуратор, поднимитесь, пожалуйста, к нам». На сцену вылез сутулый пацан лет двадцати. Спортивный костюм с рынка, разбитые кроссы не по сезону. Он шел озираясь, словно его выманили из уютной норы, и он каждую минуту готов нырнуть обратно. «Давай, Юрок, не бзди!» — подбадривали его. «Покажи им там!» «Гля, там тёлка какая! Подкати там к ней, пусть нормального пацана узнает!» Юристка вспыхнула и захотела ответить, но я сжал ее локоть. Пускай расслабятся ребятки, тем веселее будет. «Юрий, вы пишете о нарушении игрового соглашения?» Я нарочно забыл выключить микрофон, и каждое слово гулко разносилось по залу. «Ну да», — шмыгнул носом чебуратор. «Хули, то есть чего это мне учетку потерли? Она на то и игра, чтобы возрождаться в ней. Нет у вас такого права, чтобы меня с теста выгонять. Я ничего не нарушил». «Скажите, Юрий, они не вы случайно 15 декабря сего года, Дали взятку другому игроку с целью обеспечить вашу безопасность в игре. Я ткнул пальцем в экран, на котором кравцов в красном пуховике и шапке пидорке подходит к дверям модестовского стрип-клуба. Знаете ли вы, что это не просто нарушение соглашения, а преступный сговор с целью хищения денежных средств в корпорации Мустех? Это уже уголовное преступление. Вообще-то. Снегирь удивленно выпучила глаза от моей вольной трактовки законодательства, так что мне пришлось пнуть ее под столом ногой. Вообще-то такие действия караются лишением свободы сроком до пяти лет. Тишина в зале установилась мертвая. Если бы я грозил уголовной ответственностью всем разом, то толпа сплотилась бы. А сейчас каждый беспокоился о своей жопе и думал о том, как херово Юрку, и как бы не оказаться на его месте. «Это не я», — пролепетал Юрок. «Ну как же не вы?» — дружелюбно ответил я. «Не тратьте наше время, пожалуйста. Нас тут 200 человек ждут. Это же вы на фотографии». Все заинтересованные лица уже дали признательные показания. «И вы дадите, даже не сомневайтесь. У нас все признаются». «И я не знал». «Незнание законов не освобождает от ответственности», — мстительно припечатала Татьяна. Она кинула победным взглядом приятели чебуратора, которые предлагали подкатить к телочке, мол, вы следующие пацаны. Сергей, уведите, пожалуйста, гражданина обратился я к Воротенцеву. Пусть посидит до приезда полиции, подождет остальных, ему теперь спешить некуда. Пара мощных секьюрити подхватила под локти Кравцова, у которого внезапно ослабили ноги и увели со сцены. Так, следующий. Григорий Углов, Ник Гельгамеш. Прошу сюда, проходите. На экране мелькнули фотографии Гриши возле того же самого стрип-клуба. «Ух!» — единым духом выдохнул зал. Так бывает в классе, когда вредный учитель повторяет бесконечно долго «К доске пойдет! Пойдет к доске!», а потом вдруг называет фамилию «бедняги» и всех накрывает облегчение. Высокий, черноглазый Гильгамеш сидел, как мы и договаривались, в центре зала. Услышав меня, он поднялся, потеснив соседей, вышел к проходу и молча направился к открытой двери. «Григорий!» — крикнула юристка. «Ну куда же вы, Григорий? Это ведь вы, правильно?» Гильгамеш шел с каждым шагом, вжимая голову в плечи. Никто его не останавливал, никто не бросался вслед. Входная дверь открыта. Он шагнул в нее и скрылся. «Григорий углов претензий не имеет». Я отложил листок в сторону. «Следующий». Застучали спинки откидывающихся стульев. Первыми двинулись приятели чебуратора. Они шустро преодолели расстояние до выхода и ныряли в спасительный дверной проем. «Граждане игроки!» — звала их Татьяна. «А как же претензии?» «Подотрись ими, дура!» — храбро крикнул один из ушедших и выскочил наружу. Не успели с корабля сбежать первые крысы, как гул в зале стал громче. Не выдержали нервы у одного, у второго, а потом народ ломанулся на выход Тесня и толкая друг друга. Не прошло и пара минут, как зал опустел. Ты что с ними сделал? В дверях появилась Анна. Меня чуть с ног не сбили. Напугал! веселился я. Знаешь, какой я страшный? Ах Анна с сомнением оглядела зал и обернулась к юристке. Правда, правда, Анна Сергеевна? закивала та. Татьяна, как настоящая карьеристка, успела выяснить хуисху и теперь вела себя с Анной подчеркнуто скромно. Андрей Олегович! Ко мне подошел Воротынцев. «А с этим что делать? С чебуратором?» Брови у Анны снова поползли вверх. «Весело у вас тут. Пускай подпишет отказ от претензий и валит на все четыре стороны». Махнул рукой я. «А жалобы?» — это уже Татьяна. Шредер и на мусорку. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них вернется». Татьяна Снегирь кивнула и унеслась по своим юридическим делам. «Ну что, Анна Сергеевна, нам пора?» Я старомодно оттопырил локоть. «Да, Андрей Олегович», — она подхватила меня под руку, — «экипаж подан». Я не стал брать служебную машину. Боюсь, маму, когда она увидит сына Ахламона, вылезающим из Мерседеса, хватил бы удар. Так что мы приехали на Мазератте. Мама эту марку не знала, поэтому и не волновалась. А вот у отца кругозор был пошире, и он охренел. «Сколько ж в ней лошадок!» Отец осторожно погладил автомобиль по крылу, словно боялся, что она ему приглючилась. Сотни три. 530, мило улыбнулась Анна. Сегодня она выглядела почти скромно: строгий темный костюм, сверху короткое пальто и яркий объемный шарф. Маринина-норковая шуба произвела в свое время на маму куда большее впечатление, и блондинку она считала более перспективной невестой. Так что с Анной держала себя настороженно. Машина, как машина, сказала она. Пойдемте, нас уже ждут, наверное. Без нас не начнут! хохотнул я и заработал еще один возмущенный мамин взгляд. Так рано еще! Улыбнулся отец, и мама тут же замолчала. Удивительно, как неделя может изменить человека. Папа словно стал выше ростом. Он выпрямился, на лице разгладились ранние морщины. Он перестал выглядеть стариком, и я осознал, что, в сущности, он не намного старше Модеста или Сергея Воротынцева людей, с которыми я привык говорить на равных. Неделя без пьянок, неделя покоя. Глядя на него, я поверил, что все, наконец, у нас наладится. — А эти уроды что здесь делают? — зло бросила мама. К зданию суда подходили трое. Круглые лица, заплывшие ранним жарком, Наглые глаза хозяев жизни. Распахнутые меховые куртки, которые у современных чиновников пришли на смену драповым пальто. Все эти рожи я видел на фотографиях. Мастер поделился. Впереди шагает мой теска Андрей Земин, сын областного министра транспорта, Петра Зимина. Сейчас сынок, сам уже начальник отдела в том же ведомстве, яблоко от яблоньки. Два других, сошки помельче. Анвар Гаптулов заведует автобазой, а Евгений Кудаев содержит магазин автозапчастей. Дураку понятно, что это «ззз» неспроста. Но дуракам право голоса не дают, а голосистые живут недолго. Уверенно проталкиваются через толпу. Следом шагает представительный седовласый мужчина в очках, адвокат. Он видит нас, резко меняет курс и подходит. "Решили попытать удачу, Олег Михайлович?" без здрасти обращается он к отцу. "Двух лет вам мало было, понарам соскучились?"